Глава 4. В одной из ближайших звездных систем наша команда попала в неприятности. Мы были на отдыхе и до заправки, но часть нас отделилась, решив развлечься иначе, и попала в руки опытных воротил. Им подсунули девиц На вид легкого поведения, а на самом деле украденных, насильно удерживаемых человеческих девушек. Не улавливаю смысла. Почувствовала усталость и, кажется, скоро Еще один гиперпрыжок? Нам предъявили участие во всем этом. И еще много чего, нарушающего закон, включая торговлю разумными. Взяли в заложники часть команды. Цена выкупа – 100 кристаллов. Решил сократить рассказ капитан. Почему такая сумма? Ведь за нее можно купить тысячу рабов. Самых дорогих. Возмутилась я. Мы не знаем. Но это те существа, которым нельзя отказать. Они слишком сильны, и их власть распространена повсюду. Имя есть. И я притянула себе планшет. Триада Винсент. Многозначительно произнес он. Как будто мне это что-то сказала. Я набрала название в поисковике, начиная читать информацию. Ее было много, и все состояло из того, что уже предано огласке. Скорее всего, это только то, что выгодно самому клану. Они были незримыми. кроме исполнителей Конечно же, верхушку никто не видел. Только домыслы и слухи. И что-то было во всем этом знакомое. Рэкет, построенный на власть имущих. Поэтому никто не в курсе. Конечно, есть кто-то еще выше, который все контролирует. Все понятно. Раз я плачу такую сумму, то хочу знать за кого. Твой экземпляр договора вставила все имена команды, которые нашла в анкете. Сверьтесь. Все на месте. Ещё немного изменений в контракте. Я добавила перечень обязанностей, в том числе и шпионскую функцию. Хочу знать, кто мной интересуется. А ещё, если кто-то из команды потом откажется работать на меня или предаст, он будет обязан вернуть всю потраченную сумму, то есть 100 кристаллов. Ещё я регламентировала расходы, которые будут касаться корабля. Он, по сути, теперь моя собственность. Отчёт по всем правилам. И годовая смета. Все должны подписаться. У тех, кто в заложниках, есть возможность это сделать. Посмотрела на командира со странным труднопроизносимым именем. Я решила мысленно сократить его до Вильяма. Да, есть. Их гаджеты при них. Он прочитал документ, а потом посмотрел на меня. Вы учились на юриста? Некоторые моменты нельзя назвать гуманными. На кону моя жизнь. Сохраните ее. Вам воздастся за это. Если у меня получится разжиться деньгами, конечно же команда будет получать зарплату. Мы согласны. Я могу увидеть нашу плату. Конечно. Я вскрыла контейнер и достала оттуда мешочек. Высыпала кристаллы. Я поставил свою подпись, сказал капитан, не отрывая взгляда от столика, где лежало такое огромное сокровище. Вот и посмотрим, какая вы команда. Кивнула я, откусывая выпечку. андрей подала мне капсулы с чаем. Смотрела в планшет, наблюдая за договором. Смотря, как появляются метрические отметки. После того, как я его зафиксирую, дубликат отправится на хранение в какую-то облачную базу и еще несколько мест. Возможно, это нужно, чтобы он точно соблюдался. Прошло пять минут. Капитан занервничал, и я видела, почему. Его помощник так и не поставил подпись. Он не выдержал и нажал на панель на руке. «Почему?» – спросил он. «А я никому и ничего не должен, и идти рабом к сопливой принцесске не подписывался». Раздался голос в динамике. «Ты же согласился на выкуп!» «Так я же не думал, что найдется столь щедрая дура, которая, скорее всего, станет нашей погибелью, и я жить хочу!» «Я высажу тебя на ближайшей станции, ты навсегда исключаешься из членов команды!» Лишаю тебя полномочий и прошу добровольно уйти в каюту. Я заблокирую ее, как и твой доступ к корабельной системе», – спокойно сказал Вильям. «За год жалования не забудь», – прозвучало из переговорного устройства. «Будете теперь в няньках у принцесски». Но договорить ему не дали, отключив. Капитан что-то набирал на панели, а потом, вздохнув, посмотрел на меня. Вычеркивать? Я посочувствовала ему. По сути, его только что предали. Я уже это сделал. Ждем вашей подписи и готовимся к гиперпрыжку. Он будет мягче и короче, так как до планеты достаточно близко. Поставив палец в угол экрана, зафиксировала унификатор. Вильям подошел ко мне, а я передала контейнер, который смахнула со стола кристаллы. Проведаю вас позже. Уйду проверить, все ли в порядке. Кресла для гиперпрыжка выдвигаются автоматически. Капитан выглядел вставшим. Хорошо. Он покинул мои апартаменты, а я оглянулась на стоявших и сидевших рядом со мной рабов. «С вами мне что делать? Можете остаться жить на планете в усадьбе. Там полно готовых комнат. Вот только денег у меня не осталось. Я не знаю, когда будут еще. Совсем не разбираюсь в финансовом обороте планеты». Откинулась в кресле. андрей подай нам бокалы пять штук». Взяла бутылку с шампанским. Сунула в руки близнецам стараясь не смотреть в их глаза. Один из братьев ловко справился с задачей и разлил игристое по фужерам. «Давайте отметим вашу свободу, спасенные жизни!» Взяла свой, поднимая его в воздух. Не дожидаясь их ответа, выпила до дна, закусив конфетой. «Я хочу остаться у вас на должности главного по охране», сказал Химера, сделав глоток. «Принято!» – кивнула, подзывая его к себе. Он подошел, нагнул шею. Я убрала ошейник. Паук говорит, что готов вам служить и так, просто чтобы быть свободным. Перевел мне то, что сейчас шипел Арахан. Отлично. Буду знать, что хотя бы отравить меня не смогут. Несмело подошла к существу. Позвольте снять с вас ошейник. Тот опустил все ноги руки вниз, а голову задрал кверху. Я, приложив пальцы, убрала агрегат. Теперь я хочу пережить прыжок и просто поспать если позволите». Посмотрела на всех находящихся в комнате. «Андрей, помоги с просьбами, если они будут», – приказала я роботу. Мои слова раздался звук сирены. Из стены выдвинулось два десятка кресел. Я села в первое, которое было рядом, пристегнулась. Когда все заняли свои места, включая Андрей, которая примагнитилась к стене, раздался щелчок в ушах. Словно был перепад давления, и у меня померкло сознание. Открыла глаза, прислушиваясь к себе и звукам вокруг, тихо, не считая равномерного звука моторов космолета. Я пошевелилась на кровати, собираясь встать. «Госпожа Линель?» Рядом появился один из близнецов. «А ты у нас кто?» Спросила, вспомнив, что имен, я что-то и не видела в документах. алис госпожа!» Он помог мне вылезти из-под одеяла. «Что там у нас? Проблемы погони, экипаж, все остальное. Все хорошо, но в эфире поспешно прошла новость, что вы погибли. Это плохо. Корпорация попытается захватить планету. и Я вскочила. Что делать? Успокойтесь, у нас есть время два часа до прибытия. Нужно просто сесть и подумать, обсудить, в том числе и с командой капитана. А что там с выкупом? Переговорщик прибудет к планете через шесть часов. Вместе с людьми, конечно же. «Откуда ты всё это знаешь?» Задал уточняющие вопросы капитану. «А также здесь есть доступ в общий информационный ресурс», объяснил он. «Тогда собирай всех. Будем совещаться, что делать в этой ситуации». Ушла в ванную, которую мне открыла Андри. В общей гостиной почти ничего не изменилось. Девушек переодели в космические комбинезоны. В принципе, как Близнецов и Химеру. Едва я села в кресло, как мне подали чашку чая. Удивив меня тонким фарфором в космосе. Дверь открылась, в нее вошел капитан и двое мужчин из его команды. Позвольте представить помощников. Оуи и Табриса, что вы хотели обсудить? Мою гибель и наши действия. И я не стратег. Но прекрасно понимаю, что есть последствия. Например, корпорация, которая уже подала заявку на приобретение моей планеты. Я повернула к подошедшим мужчинам планшет показывая то, что было на экране. Прямо сейчас выйти в эфир и заявить о том, что вам удалось спастись. Мы включим несколько каналов связи, чтобы все попало в службы гражданской защиты. Это немного затормозит события. А что я скажу? Доказательств покушения нет. Что вы подозреваете о и просите помощи и защиты. Добавьте о корпорации, которая пытается купить планету. Сейчас никто и ничего ей не продаст. Там сначала всё равно будет волокита с оформлением планеты в реестр свободных. Смогу ли я? Мне стало дурно. Чем естественнее вы будете выглядеть, тем лучше. Он что-то нажал на панели на руке, и из стены отделился шар, на котором была расположена камера. Начинайте. Я принцесса Линель, жива и прошу защиты. Взрыв станции – это точно непростое совпадение. Меня хотели убить. Это корпорация, которая сейчас сделала заявку на покупку моей планеты. Откуда она так быстро узнала о моей якобы смерти? Не потому ли, что ей первой доложили, что станция, на которой я находилась, взорвана, потому что они и есть заказчики? На меня начал накатывать панический страх. Защитите меня и жителей маленькой планеты. Не дайте нас убить и уничтожить дом, в котором мы живем. Слезы скатились по моим щекам. Все. Этого достаточно? Ждем реакции. Он подошел ближе. Позволите присесть? Конечно. Я трясущейся рукой взяла чашку с чаем и отпила. В горле пересохло. На какое-то время за вами даже следить не будут, пока не уляжется шумиха. Но проверять вновь прилетевших на планету стоит, как и проконсультировать тех, кто там живет. Ведь ваши родители скончались внезапно, истинных причин никто же не выяснял. Он задавал вопросы, на которые у меня не было ответов. и «Я не знаю, но думаю, в этом участвовал кто-то, кто был вхож в наш дом и имел доступ к яхте», – размышляла вслух. «А что произошло на ней? На вас покушались?» «Кислород был отравлен, но что-то пошло не так, и я получила мало яда, он не подействовал». Поделилась информацией. «Откуда вы это узнали?» Капитан с сомнением посмотрел на меня. Вот. Я открыла в планшете мои параметры тела во время полета. Смотрите. Состав крови, сердечный ритм и остановка сердца. Капсула справилась с задачей и спасла меня, вовремя переключив на запасной кислород. Колола нужные лекарства и очистила кровь. Отправьте мне эти сведения, а я перешлю их куда нужно. Пусть этим тоже займутся. Вы теперь в безопасности, уже появились данные, что корабль космической армии будет дежурить возле планеты пока ведётся расследование». Капитан посмотрел в экран панели на рукаве. «А если на нас нападут?» Засомневалась я. «Наша система слежения не допустит этого. Команда, конечно, не вся, но даже тех, что есть, хватит для обеспечения вашей охраны. Вы пока отдыхайте. Скоро будем на орбите планеты». «Надеюсь, те, кто удерживает команду, вернут их, несмотря на шумиху». Мой голос дрогнул. «Да, они уже летят сюда». Думаю, сумма выкупа слишком велика, чтобы её терять. А если попросить армию отбить пленных и не платить выкуп? Почему-то подумала, что это выход. Они найдут способ взять своё. Скорее всего, нас уничтожат. Не сразу, конечно. Но, думаю, об этом знают лучше нас. Дело ваше. Как распорядиться платой? Я откинулась в кресле и вернула на стол пустую чашку, которую судорожно сжимала в руке. Котики тут же сели у ног сев мои ладони в свои руки и начали растирать, заледеневшие пальцы, преданно смотря в глаза. «С вами-то что мне делать?» – вздохнула я. «Любить?» – муркнул канно «Ну как вас угораздило попасть в рабство, если оно запрещено? Нас украли с родной планеты, мы не умеем защищаться. Нас растили как помощников для леди, которая потом возьмет нас в себе. Ну, на кое-что и мы сгодимся». «На что?» «В постель грелкой», – прыгнул командир. «Мы скрасим леди досуг. Начитаны, знаем историю. Умеем рисовать, танцевать». «Понятно», – махнул рукой мужчина. «Вот и отвлекаете ее высочество от неприятных мыслей. Впереди небольшая остановка. Мы высадим лишнего пассажира на заправочной станции. Это дело десяти минут. И сразу продолжим путь к конечной точке». «Да уж, скорее бы». Вздохнула я и, не выдержав, отобрала свои руки и погладила парней по ушкам. Они такие милые, нежные.